Глава восьмая Утром того же дня, еще прежде посадника Михаила, икону-то удовелось повидать и Алексе. Выбрал, наконец, день побыть с семьей. По ночному подстылому насту привезли бревна и тез. У первой выйти, Алекс успел уже сгрузить и отпустил повозников. «Выть. Еда. Время еды». Заплатил дешево, веселый, впервой за последние дни растромошил домашу поднял заспанного Анфимку. Хочешь в торг персидских гостей смотреть? Анфимка запрыгла от радости. Пошли четверо, ма, сам с домашей Янька и Анфим. домаша повязала голову вишневым Владимирским плаатом, щурилась на солнце. Мальчишки с утра играли в баски. че па Забили, как рака! Изосима, дурака!» — пели они хором проигравшемуся пареньку. «Это кого забили?» «Изосимку, хотя его сына». А -а -а, колпачника! С естольких лет уже бьют!» «Анфимка, иди к нам!» «Анфиме, куда пошел?» «Мы в торг с батей!» — гордо отвечал Анфим. «Ты чего, Алекса?» — негромко спросила Дамаша, влажными весенними глазами всматриваясь в лицо странно взбудораженного мужа. «Я-то... А, так, вспомнилась. Пустое. Янька-то у нас красавица будет, а?» Миновали Варяжскую. Вдоль улиц с прорывами открывался посиневший, вот-вот уже тронется, волхова с толпами народа по берегам. Торг шумел разноголосо и разноязычно. Готы, варяги и немцы спешили распродать залежавшийся товар, опростать амбары до нового привозу. Однако больших оборотов еще не было. Даже мелкие покупатели торговались, придерживая серебро. Весело любому глядеть на богатый торг, а купцу вдвое. В прежнее время Олег чувствовал себя на торгу хозяином. Он и сейчас остановился, повел очами и вдруг заобъяснял с непривычной издевкой в голосе. «Мотри, чисто улей, али мураши!» «Все помалу тащат. Никто с возом не везет. Гляди-ка, вона и эти мелочь. И те по рыбинке несут, подве. Как же! Не ровен час купишь об эту пору, чего похоже. А привезут настоящий товар» будешь в кулак свистеть да на других глядеть а расторговать все небось каждый норовит свое продать дочесто а что колиб приказать силой славно он раздул ноздри и с нежданной угрозой повторил силой то а да маша ать а кто не покупает в переветник пособник врагам и всё. Свой интерес блюдет, все бы раскупили в раз. Тот-то бы купцам поживо, любую заволь нанесли, гнилое и лежалые, битые горшки, навоз, и тот продали. А потом иноземный товар на навоз менять, а и не захотят. И приказать неког а? И остались бы тогда с одним навозом. Он зло расхохотался, закидывая голову, Поперхнулся, крепко сплюнул под ноги, затих. Молча пошел вперед. Да Маша обеспокоенно спешила следом. Миновали ряды вазов с дровами, сеном, репой, глиняным товаром. Кислый дух овчинных шуб, конского пота и навоза мешался с огуречным запахом тающего снега. Глухо топали по бревенчатому, залитому грязью и засыпанному, раструшенным сеном настилу, застоявшиеся у кона мотали гривами. С реки от рыбного ряда несло острым запахом гниющей рыбы. «Какой-то ты ноничи ну, тревожный, а озабочен чем?» Заглядывая ему в глаза, вновь спросила Дамаша. «Помнишь, Дави... Хотел начать рыбой приторговывать, из карелы лососей мороженых возить ладился. — Сена не достанет, — буркнул Алекса. — А без своих сенов повозники лешие разорят. И хоть силой возить не заставишь. Он рассеянно повел плечами, оглянулся. Встал перед навалом резной и точеной посуды. Тронул каповую братину, положил. Взвесил на руках большой, с узорной лентой, надписи по краю кленовый скопкарь, обожженный в печи до цвета темного янтаря. «Каповая братина. Широкая чаша с низкими краями капа. Кап на рост на березе». «Не как сам мастер!» — весело окликнул Алексу мужичок, приметивший цепкую хватку Алексиных пальцев. «Как узнал?» не — Купец я, — ответил Алекса, отходя. — Кум Яков толковал, — начал он, не оборачиваясь. — Чего это, Алекса? Да Маша, засеменив, догнала мужа. — Кум Яков, — говорю, — толковал лонись — ты не понял я. Митрополита Иллариона слово о законе и благодати как-то складно изъяснял. Сперва, мол, закон, потом любовь и что без любви закон силы не имеет. И любовь — это вроде бы, как у нас в Новигороде, согласие, когда все вместе, словом, сами и решают. А закон — это власть свыше, подчинение. Сперва приходит власть, а потом, когда научаются, тогда уже сами по себе правят, по любви. И это-то и есть благодать. В ней же высшая правда. — Ты вот как со мной? По любви или по закону? — потупилась Дамаша. — Что прошаешь, тоже грех. Чать по закону мы с тобой. — Тебе закон нужен. — Там, как промеж нас, а люди чтоб знали. Чуть обиженно возразила Дамаша. Алекса, вдруг развеселившись, перестал слушать. Подхватил Анфима, поднял. о гляди «Где твоя буквица? Не эта, а, может, та, буковая? али тебе кипарисовую купить? Ну-ка, погоди, сам выберу!» Поставил Анфима, запустил обе руки в товар, быстро переворошил все. Остановился на одной, вроде и неприметной, глянул, прищурился. Можжевеловая дощечка, сверху обрезанная домиком, с тремя отверстиями для ремешка по краям и с крышкой, была как-то особенно старательно и любовно сделана. Поверху шли рядами красиво вырезанные буквы с оборота, где буквица вынута ковчегом, уже наплавлен воск. — Держи! — Анфим молча ухватил буквицу и обеими руками крепко прижал к животу. — Ну, держись, Анфиме! — Теперь писать заставлю каждый день. И ты, Домаша, да не унывай. Гляди, народу-то колька. Еще не то будет, когда корабли из-за моря придут. Ну, распогодилось солнышко. Не тяни за рукав, знаю, куда ведешь, щеголиха, — рассмеялся Олекса. Погодь маленько, глянем, как Дмитр торгует. Скоро ли долг заможет отдать? Иди, иди! шутливо подтолкнул он до Машу. закон нужен!» «Может, и всем», — думал Олекса, двигаясь вдоль замочного ряда, меж тем, как Янька с Анфимом кидались наперебой, то к амбарному великану с узорчатыми пластинами просечного железа, нарубленного и загнутого, вроде бараньих рогов, то к блестящим медным замочкам для ларцов и шкатул, в виде зверей и птиц, украшенных чернением, насечкой и позолотой. Может, и верно, закон нужен всем нам, всему торгу, чтоб не разокрали да не разодрались, чтоб терпели да страх имели, а то, как мирашкиничи или наш косарик, что об одной своей мошне и печется. Потянут каждый себе, и все врозь повалится. А тут один закон, один князь, одна глава. А чего, выходит, Ратибору как раз косарик-то и надобен? Чего ж закону подлецы-то нужны? Олексу вдруг бросила в жар от этой мысли. Ратибору косарик? Ратибор подлец, хорошо. Юрию Ратибор? Ярославу Юрий, тоже подлец. Подлец подлеца подлецу. Так кто ж тогда будет самый-то набольший? Ему-то зачем подлецы нужны? Что спину гнут? А зачем такие, что спину гнут? Они такие и вашим, и нашим, Завекшу продадут кого угодно. Друга, брата, отца родного. А ежели набольший того пожелает, И родину продадут. У холопов какая родина? а не то ли от них и надобно, чтобы кого угодно. Врешь ты, Ратибор, что отец переветничал немцам. Не свои ли грехи мной хочешь покрыть?» Да Маша с тревогой поглядывала на мужа, который шел вперед, не разбирая дороги. Олексу крепко пихнули в бок. Он опамятовался. «Стой, пришли, кажись!» По сторонам тянулись корабьи с гвоздями и сельским товаром. Тут мужики оступили, не пробиться. С дракой шли лемехи, насадки для рал и лопат, лезвия, кос, горбуш, серпы, ножи, подковы, топоры. Крестьяне яростно торговались, не выпуская из рук полюбившиеся ковани. Долго разматывали тряпицы с засаленными, Потертыми мордками кун и белок И крохотными обрубочками серебра. ходка шло и оружие. Шум стоял страшный. «Нет, Дмитр в накладе не будет», подумала Олекса с невольной завистью. Самого кузнеца не случилось. Зато его старший стоял за прилавком, Узнал Олексу, поклонился издали. «Счастливо расторговать -се! — прокричал Алекса. — Добра торговля у вас! — С долгом не задержим! — крикнул парень в ответ, улыбаясь и растягивая рот до ушей. — Вот Дмитр тоже, конечно, свою выгоду не упустит. Ну-ка, я бы ему приказывал. — Да нет, нельзя Дмитру приказать, не таков человек. Убедить можно. А что общая выгода, так Дмитр пуще меня ее блюдет. «Эх, все бы ему железо уредить тогда!» За лишним серебром погнался. «И Максимка!» «Как это Тимофей сказал?» «Три векши на четырех купцей разделить не можем». Повесив голову, Олекса выбрался из толпы. В ювелирном ряду было тише. «И сюда забредал деревенский кузнец, ладе купить дорогой колд с зернью» чтобы потом у себя, по отдавленной восковой форме, отливать грубое подобие городского узорочья для деревенских красавиц. Но чаще попадались боярышни, щеголихи посадские и молодые щеголи, что прохаживались, заломив соболь и шапки, лениво выбирая сканую и волоченую кузнь и стреляя глазами на красавиц. В негустой толпе Алекса вдруг увидал спину высокого боярина в щегольской соболиной шубе и шапке с алым атласным верхом. Шуба повернулась. Наглые красивые глаза лениво пробежали по сверкающему узорочью. До боли, сдавив руку жены, Алекса круто повернул назад. Да только ахнула, глянула тоже, и, побледнев, закусила губу. Молча подгоняя детей, Алексей выбрался из ювелирного ряда. На миг бешено вперил глаза в потерянное лицо жены. Было у них что, а и нет. Спросить дурак буду. Вот он закон. И жонку отдай ему. И серебро, и честь, и Новгород. Чтоб косарик грабил. Недорого за то, чтобы одна голова наверху. И голова-то чья? Ярослава. Добро бы еще Александра. Чего это я? Одернул сам себя Алекса. Мать бы знала, да и Дамаша. В тягостях оставил ведь. На сносях была. Он остановился. Глянул. Дамаша с отчаянием в глазах, всем лицом, руками, движением головы, молча кричала. Нет, нет, нет! Бледно улыбнулся. «Хотел я...» «Подумал...» «Не сделку навестить надоть». Да Маша, как после обморока, опустила глаза, кивнула облегченно. «Батя, поглядим вощинников!» Звонко закричал Анфим. Оба опомнились. с минуту тупо глядел, вдыхая густой запах воска, на продавцов и покупателей. Вдруг дикой бессмыслицей показалось, что люди старательно жуют воск. Продавали и чистый, и с присадками, маслом, желудями, гороховой мукой, смолой. Покупатели долго жевали кусочки воска, сплевывали, стыдили продавцов. Те божились, призывая в свидетели всех угодников. Анфим уже тянулся отколупнуть от ближайшего куска. «А ли ты, Анфим, выщенным купцом заделался?» — окликнул его Олекса. «Не балуй, идем!» Они прошли через вощенные ряды в царство жонок. Каких только тканей не выставил тут напоказ господин Новгород. От простого ижорского выдмала и до фландерских и датских сукон венецейского рытого бархата, от вологодских суровых холстов и до персидской шелковой комки, бухарской многоцветной хлопчатой зиндяне и драгоценного цареградского оксамита. Яркие цвета сельской крышенины смело спорили с переливами шелка. На темном бархате горела золотая парча. Грифоны, змеи, цветы, франкские рыцари и неведомые звери индийской земли разбегались по узорочью разворачиваемых тканей. Час назад Дамаша задержалась бы здесь на полдня. Теперь же торопливо спешила за мужем, оттягивая Яньку, прилипавшую к каждой пестрой тканине. В суконном ряду зашли в свою лавку. Олекса подождал, пока Нездил отпускал товар, после осведомился, как идет торговля. Посмотрел записи. Нездил, маленький, невзрачный, тревожно заглядывал в ващеницу из-за локтя хозяина. Торопливо объяснял. Ни хорошо, ни худо. Олег бросил ващеницу, не досмотрев до той записи, за которую Нездил трясся всем телом. Тот, мелко перекрестившись за его спиной, тотчас подхватил и спрятал ващенные доски. Редко бывал хозяин так небрежен. «Не успеем расторговать воды спросил Олекса. «Навряд. Завид-то расторговался весь. Завид сорок летов дело ведет, а мы начинаем только...» «Да...» Зря давал серебро Максиму. «Ох и ловок плут!» — горько усмехнулся. Не мог обижаться на Гюрятича всерьез. «Ловок...» а попал, как и я, в ту же вершу. Задумался. Кому бы сбыть до воды сукна? По дворам разве послать? Эх, припозднился я с товаром. Все роковорцы проклятые. Нездил мялся, желая еще что-то сказать. Кивнув до Маше, «Отойди», Алекса нетерпеливо повернулся к Нездилу. «Ну!» Ратибор Клуксович заходил. вполголоса ответил Нездилка и заметался жидкими глазами по сторонам, заметив, как свирепея побледнел хозяин. — Тебя прошал, видеть хочет. — Небось, прийтить велел? Нездилки внул, еще больше забегав глазами. — Ладно, моя печаль. Торговать хочет через меня пояснил Олекса, отворачиваясь, и про себя добавил. «Новгород князю Ярославу продать ладится!» Вот и пришло оно. Ждать было всего тяжельше. А так, как-то в раз словно легче стало. По первости спросит, по что у Кондрата не был. «Ну, тепереча поглядим, умен ли ты, купец? Силой тут не возьмешь» обаить тоже всяко можно выйдди из лавки тряхнул головой алекса круто повернулся к жене купить его надь а ты анфим персиянца поглядишь домаша да улыбнулась робко и благодарна пока она набирала зеленого и желтого шелку себе и свекрови белил на белку мыло на другую белку и присматривала бухарскую лазоревую с белыми цветами хлопчатую зиндянь яньки на сарафан олекса мешая русские татарские и персидские слова поговорил с толстым рыжебородым купцом о путях тот жаловался где-то у хваллынского моря было размерье и оттого стояла дорогов на все товары сам он приехал в новгород за полотном а полотно возил еще далее своей земли, в Индию. Уставившемуся на него во все глаза Анфиму, купец протянул на ладони липкую коричневую палочку с сильным и пряным незнакомым запахом. «Волога!» — старался объяснить он, показывая народ. «Кушати!» Анфимка Арабев попятился было. «Бери-бери, Анфим!» — ободрил его Олекса. «Отведай персидской сладости!» Поблагодарив купца, двинулись дальше. Анфима, смелев, стал пробовать восточное лакомство. — Анфиме, дай мне кусочек откусить! — шепотом запросила Янька. — Не дам! — Дай, Анфиме, я тебе баску даю, у меня есть! Анфим наконец расщедрился. — На! — Кыш, кыш, Янька, Анфиме, не балуйте! — одергивала домаша расшалившихся детей. Алексей искоса осмотрел семейство. Уже у всех от воды раскисла обувь. Домашины цветные двухслойные выступки, как не береглась, тоже размокли и забрызгались грязью. Куда теперь? Ему бессознательно хотелось еще оттянуть неизбежную встречу с Ратибором. Устав бродить по торгу, Он повел семью в мастерскую из графа Василия. Давно ладился заказать образ по «Пороскевы пятницы» доброго письма. Тут собрался, наконец. В мастерской после солнечной и суматошной улицы было тихо и прохладно. Даже говорили, как в церкви, в полголоса. При самом остерегались шуметь, не любил. Янька и Анфим разом притихли, Увидев вокруг строгие иконные лики, веселый подмастерье, растиравший краску, подмигнул детям, кивком головы указал на мастера. Тот, нехотя отстранился от работы, опустив длинные большие руки, из-под лобья оглядел заказчика. Увидев детей, помягчал. Олег сыглянул на лик Николы и забыл, зачем пришел. «Торгуй, купец!» — пошутил изограв. «Сколько!» — нефтон, разом охрипнув, спросил Олекса, не отрываясь от суровых умных глаз святого под изломами кустистых бровей. Этот бы не стал сомневаться. «Непродажно!» — усмехнулся Василий. «Заказ!» — самому посаднику Михаилу писал. «Нынче и несу!» Глубоко вздохнул Олекса, с сожалением и облегчением следя, как бережно начали заворачивать тяжелый образ в полотна. «Не по достатку покупать такое. А ведь купил бы и не постоял за ценой. Любую дал, скажи только Василий». Уже и с неохотой вспомнил про свой заказ. «Что поскучнел купец? По Раскеву?» глянул прищурясь остро без улыбки на домашу и потом глядел несколько раз тем же пронзающим острым оком по раскеву повторил словно размышляя себе а ли в черкву по обету себе Ин добро договорились о размерах цене замялся алекса хотелось бы чтобы сам писал Лик сам пропишу, а доличное — репех. Мастер добрый, будь спокоен, купец. Мою работу от Селева и до Владимира знают. посаднику ты небось, и доличное, — сам писал. Посаднику, ловок ты, купец. Будь спокоен, — повторил и вновь оглянул домашу острым, оценивающим взглядом. Та покраснела слегка, поежилась. — Вышли. — А он так глядит, так глядит, прямо страшно! — тараторила Янька, округляя глаза. Да Маша передернула плечами. — Циво он, правда, смотрит так. — Кто? Мастер? — Олег захмурился и улыбался, вспоминая поразивший его лик Николы. — Его дело такое. Он то видит, что нам не дано. Это подумать-то и то трудно, святой муж. Святой. Не просто и вообразить, а написать как. А у него, поглядишь, святой муж, — повторил он про себя. А я, ох, не свят, — алекса замолк и молчал до самого дома.